Глава тридцать третья «Ну что ж, пусть ноют и ноют у меня кости, и никакой лекарь не уймёт мою боль, пусть я похож на дерево, которое подсёк дровосек, и Господь скоро уберёт меня с лица земли, как обветшавшую башню, пусть я только вспоминаю, как просыпаются в двадцать лет, освежённые сном, готовые воспарить душой, мне дано утешение». Мою душу не огорчают вести тела. Я не занят своими болестями. Они мое личное, маленькое, ничего не значащее дело. Они касаются только меня. Историки не посвятят им и строчки в хрониках. Кому интересно, что у меня шатался зуб, и его выдернули? С моей стороны было бы низостью искать сочувствие. Не жалость к себе, а гнев поднимается во мне, когда я чувствую боль. Трещины бегут по сосуду, содержимое неизменно. Мне рассказали, когда моего соседа с востока разбил удар, и половина его тела, заледенев, омертвела, когда ему повсюду сопутствовал этот сиамский близнец, разучившийся улыбаться. Достоинство его не пострадало. Напротив, несчастья послужило его величию. А тем, кто восхищался твердостью его духа, он не без презрительности отвечал, «Вы ошиблись, принимая меня за лавочника. Для них поберегите свои восторги, правитель, невластный в собственном теле, смешной самозванец. Не потерю чудесную радость в освобождении чувствую я». Да, человеческая старость. Неудивительно, что я ничего не узнаю на противоположном склоне моей горы. Сердце мое переполнено утратой друга. Я смотрю на деревни глазами сухими от горя и жду, когда будто прилив увлажнит их любовь. Глава тридцать четвертая И вновь я смотрю на город, зажигающий в сумерках огни, светящийся приглушенным голубовато-белым светом, горящих в домах окон. Смотрю на рисунок улиц. Смотрю на тишину, потому что город рождает тишину, и она достигает прибрежных скал. Но любуюсь рисунком улицы площадей, высещимися там и здесь храмами, духа, темным кольцом холмов вокруг, Я невольно думаю, что мой город, несмотря на ощутимость его присутствия, высохшее дерево, у которого подсекли корень, пустой амбар. Нет в нем общей жизни, что течет сама по себе и животворит каждого. Нет общего сердца, питающего кровью каждую клеточку плоти. Нет общей плоти, радующейся общему празднику и поющей один псалом. Здесь, в чужих раковинах, живут нахлебники, праздные в своих тюрьмах, не желающие трудиться со всеми вместе. Нет города, есть видимость, есть некрополь, не сомневающийся, что по-прежнему жив. И я сказал себе, вот оно, дерево, что вот-вот... Засохнет. Яблоко, источенное червем. Мертвая черепаха в панцире. Я понял, мой город нуждается в животворящем соке. Ветви нужно приживить к питающему стволу. Житницы и амбары наполнить тишиной. Сделать это должен я. Больше некому любить людей».